Глава 34. Воскресенье, 6:45. Больше 37 часов после расставания. л о р е н не забыла о том родимом пятне. Всю свою жизнь она не переставала думать о маленькой девочке с молочно-белой кожей, пухлыми щёчками, широко расставленными глазами и грушевидной тёмной родинкой на шее. Сестра приходила к ней во сне, каждый раз в разном возрасте. Младенец, годовалая девчушка, девочка постарше. Каждый раз она хотела поиграть в прятки. Лорен закрывала лицо руками и вела счёт, иногда подглядывая сквозь раздвинутые пальцы, а девочка убегала и пряталась от неё. Но даже во снах, где Лорен мухлевала и подглядывала сквозь пальцы, она не могла найти девочку. Искала ее за диванами, в ящиках, под шкафами, в одеялах. В отчаянии обшаривала каждую комнату и выходила на улицу. Перелезала через заборы, вырывала кусты. И везде ее ждала пустота. Лорен просыпалась от собственного крика. Кожа была влажной от холодного пота, пульс бешено стучал. Во сне Лорен ни разу не удалось найти сестру. Но в реальной жизни... Она её нашла. Это произошло в прошлом году, незадолго до смерти бабушки. Та жила в доме престарелых, и Лорен поехала её навестить. В детстве она видела бабушку лишь пару раз. Когда Лорен отдали в приёмную семью, старуха ей даже не звонила. Повзрослев, Лорен с горечью осознала, что когда служба защиты детей разыскала бабушку, старая корга, видимо, отказалась от внучки. Однако, по какой-то причине, на смертном одре, старуха всё-таки вышла на связь. Наверное, в конце жизни захотела искупить вину. Сначала Лорен пошла лишь для того, чтобы высказать бабке всё, что о ней думает. Пусть теперь сокрушается, что не приютила малышку. Но старуха оказалась такой слабой, такой жалкой, что Лорен не стала обострять отношения. Кроме того, Только с ней она могла поговорить о маме. А Лорен ужасно хотелось узнать больше о женщине, которую она так горячо любила и по которой так скучала. Бабушка показала несколько фотоальбомов. Просматривая снимки, Лорен наткнулась на фотографии мамы в подростковом возрасте. Мама и тогда была красивой. На нескольких фотографиях она стояла рядом с подругой. Под снимками от руки было написано «Милли и Уитни — лучшие подруги. А ты помнишь эту Уитни?» — спросила она бабушку, указывая на фотографию. Бабушка сидела на кровати, кутаясь в вязанное одеяло. Ее глаза слезились, губы дрожали, в уголках рта скапливалась слюна. «Да, Уитни Льюис. Никогда ее не забуду. Именно она разрушила жизнь твоей матери». Из б и в ч и в о г о рассказа бабушки Лорен мало что поняла, и ей захотелось узнать как можно больше о женщине, которая когда-то была лучшей подругой мамы. Её интерес ещё больше возрос, когда она нашла мамин дневник, почти полностью посвящённый бывшей подруге. Поэтому Лорен зашла на Фейсбук и разыскала Уитни Льюис. Та давно стала Уитни Картер, но указала девичью фамилию. так что найти её не составило труда. Лорен сама не понимала, что именно она ожидает отыскать в аккаунте Уитни. Однако оказалась совершенно не готова к тому, что обнаружила. Рассматривая фото дочери Уитни в плавательной шапочке, она заметила на шее у девочки точно такое же тёмное родимое пятно, как у неё самой. Амелия зевнула, глядя на могилу сонными глазами. «Сегодня Лорен пришлось поднять Амелию очень рано. Нужно было спешить. Уитни наверняка их ищет. Да и полиция, наверное, тоже. Ну что, поехали?» Спросила Лорен. Амелия кивнула. Когда они только решили отправиться в поездку, Амелия выказывала гораздо больше воодушевления. Сейчас она выглядела поникшей, будто сожалела о сделанном, будто сомневалась. Вполне е с т е с т в е н н о Ведь результат анализа ДНК, пришедший вчера, не позволял сделать однозначный вывод. а м е л и же хотела знать точно. Это стало ясно из её слов. «Может, ты ошибаешься?» Сказала она Лорен с надеждой в голосе. «И наши родинки всего-навсего совпадения». И всё же ошибалась как раз она. Тест не предоставил однозначного ответа лишь потому, что Лорен... Не сдала ротовой мазок Уитни. Она похитила несколько волос с ее расчески и взяла чашку, надеясь, что на ней найдут следы слюны. Но в лаборатории сказали, что нужен мазок изо рта. Лорен ругала себя за то, что они не уехали вчера. Задержались, чтобы дождаться результатов анализа. Она хотела дать Амелии последнюю возможность сделать выбор. Сообщать ли полиции о преступлении своей матери. Теперь Лорен понимала, что медлить не стоило. «Пойдем». Она игриво толкнула Амелию в бок. «Уже после обеда будем валяться на пляже». Лорен надеялась, что упоминание о пляже поднимет настроение. В качестве первой остановки они уже забронировали мотель. «Знаешь, в Санта-Кроссе живут мои бабушка и дедушка», сказала Амелия, и на ее лице появилось жалобное выражение. Лорен напряглась. «Навестим их в другой раз». «Могу я хотя бы позвонить папе и сообщить, что со мной все в порядке?» Лорен покачала головой. «А Майклу?» «Уж не Фила л и л о п а с а ты имеешь в виду?» Пошутила Лорен, и Амелия рассмеялась. «Неужели твоя мама не догадалась? Харт-Нокс — довольно популярная группа». Мама о ней не слышала. Она знает только группы из д е в я н ы х Улыбнулась Амелия, словно гордясь тем, что сумела сохранить от матери этот секрет. Лорен вспомнила о собственных секретах. Когда был жив отец, она хранила их, чтобы уберечься от его гнева, от взрывного нрава и частых тумаков. А позже в приемных семьях скрывала их от других детей и некоторых нечистых на руку приемных родителей. До встречи с Амелией она и представить не могла жизнь, где самый большой секрет девочки — то, что в соцсетях твой парень назвался именем любимого певца. Но с тех пор, как они сблизились, появился проблеск лучшей жизни. Лорен могла бы иметь семью, сестру, надежного друга. Именно поэтому первоначальный план изменился. Она приехала в город с единственной целью — отомстить. Ей хотелось, чтобы Уитни заплатила за то, что она украла у Лорен. Но потом Лорен подружилась с Амелией и поняла, что может получить кое-что получше, чем удовлетворение от мести. У нее может быть семья, сестра, надежный друг. Вот почему несколько недель назад она призналась Амелии во всем. Был вечер, ярко-оранжевое солнце походило на догорающее пламя. Воздух остывал, но все еще хранил тепло. Они сидели бок о бок на краю бассейна у дома Амелии, погрузив ноги в воду. На бортике валялись с г р о ш е н н ы е сандалии. Неподалеку молодая женщина вытирала полотенцем двух маленьких сыновей. — Пора идти. Маме нужно готовить ужин, — говорила она певуче. Дети капризничали. — И папа скоро придет. Лорен с облегчением вздохнула, когда мамаша со своими отпрысками наконец убралась из бассейна. С такими детками мамаши не позавидуешь. Над бассейном висел густой, удушливый запах хлорки. Вообще-то Амелия хотела поплавать, но Лорен не захватила с собой купальник. Амелия предложила свой, однако Лорен отказалась, размер не подходил, поэтому они просто болтали ногами в воде. Вокруг стояла тишина, бассейн был пуст. Внезапно сердце Лорен сжалось при мысли о том, что сейчас самое время начать разговор. Они одни, поблизости не маячит Уитни, и никаких вопящих детей. Еще до знакомства с Амелией она мечтала выложить всю правду. Лорен просмотрела в интернете десятки роликов о том, как люди встречаются с давно пропавшими и, наконец-то, найденными родными. Эти сцены казались ей пошлыми, излишне драматичными и слезливыми. Со смеху умрёшь, если смотреть такие сюжеты вместе с друзьями. Жизнь научила её быть жёсткой, никогда не показывать слабость. И всё же при просмотре таких сюжетов у Лорен текли слёзы. Теперь, сидя у бассейна с Амелией, она вдруг поняла, что в глубине души мечтала именно о таком пошлом драматичном воссоединении — Со слезами и объятиями. От неожиданного открытия она не могла вымолвить ни слова. В юности друзья часто упрекали ее в пессимизме, а она отвечала «Да нет, просто я реалистка». Она была не из тех, кто тешит себя пустыми надеждами. Так почему же сейчас ей так хотелось верить в свою мечту? Амелия вытащила из воды ноги и поставила их на бортик. Сердце Лорен сжалось еще сильнее. «Сейчас или никогда?» «Слушай, Лорен и сама не ожидала, что заговорит так громко. Словно в твоей машине побывал кто-то чужой и изменил настройки магнитолы». Амелия испуганно вздрогнула. Лорен произнесла тише. «Я...» Она почесала затылок, почувствовав зуд, как от хлорки после купания в бассейне. е э Давно хочу тебе кое-что показать». Амелия уселась на бортик, прижав колени к груди, и повернулась в сторону Лорен. «Ну, давай!» — протянула она с ноткой опасения в голосе. Лорен не винила ее. Слишком неожиданно завела она разговор. По телевизору никогда не начинали вот так, с бухты-барахты. Так ведь у Лорен не было ни съемочной группы, ни режиссера, ни сценария. А жаль, они не помешали бы. сценарий, где все разложено по полочкам и, желательно, написанные профессионалом. Отступать было поздно. С трудом проглотив ком в горле, Лоренс тянула с запястья резинку, подняла волосы, собрав их в хвост на макушке. Затем повернулась и показала Амелии шею с правой стороны. Амелия изумленно выдохнула. «Обалдеть! Как странно!» «У тебя такое же родимое пятно, как у меня!» Она откинула волосы назад, обнажив шею. «Я знаю», — сказала Лорен, повернувшись к ней лицом. «Так хорошо, так удобно, когда густые волосы убраны с шеи и спины». Обычно она носила конский хвост, однако до сегодняшнего дня при Амелии ей приходилось распускать волосы, чтобы спрятать родинку. Увидев на лице Амелии растерянность, Лорен продолжила. «Потому что мы родственники». То есть... Лорен хотела увести Амелию в курс дела постепенно, чтобы не напугать ее, но теперь уже пожалела, что не выложила все как есть. «Родственники? Неужели?» Звучит глупо и может означать самую дальнюю родню, седьмую воду на киселе. «Мы сестры», — прошептала она. К ее удивлению... Амелия рассмеялась. «Ой, а я уж подумала, ты серьезно!» Она встала. Ноги Лорен все еще были в воде. Она вытащила их, а затем тоже поднялась с бортика. Капли стекали по ее икрам, у лодыжек образовалась лужица. Амелия надела сандалии. «Чем займемся вечером? Может, посмотрим фи?» «Я не шучу», — перебила Лорен. «Если она не признается сейчас...» У неё никогда не хватит духу. Они поднимутся наверх, посмотрят фильм, поужинают и больше не вернутся к разговору. Лорен вспомнила похожий случай, когда новенькую в школе она называла Петти в течение нескольких недель, пока другая подруга не поправила её, мол, девочку зовут Адди. Тогда Лорен решила, что момент упущен, обратной дороги нет, и до конца года продолжала называть девочку Петти. «Это в с е г о н а в с е родимое пятно, Лорен», — едва слышно сказала Амелия. к о г д а Лорен и выложила всё. О малышке с таким же родимым пятном и о том, что у мёртвой девочки его не было. А потом поведала, как нашла Уитни в социальных сетях и узнала о существовании Амелии. С каждым словом Амелия отступала назад. Когда Лорен закончила рассказ, В ее расширившихся глазах читалось недоверие или ужас. В любом случае, ее реакция ничем не напоминала ролики, которые смотрела Лорен. «Где слезы? Объятия? Возгласы восторга?» «Нет». Амелия покачала головой. «Не может быть. Ты все напутала». «Я не напутала», — твердо заявила Лорен. «Я знаю, что права. Ты моя сестра». «Прекрати! Отстанет меня!» Амелия повернулась и бросилась бежать. «Черт!» Лорен сунула ноги в сандалии, на ходу заталкивая большие пальцы между ремешками. «Амелия, подожди!» «Нельзя оставить все как есть!» «Чего доброго Амелия расскажет Уитни?» «А этого никак нельзя было допустить!» Поэтому Лорен догнала подругу и заставила выслушать. В тот день Амелия не поверила Лорен до конца, но, по крайней мере, не отказалась сделать тест ДНК. Более того, согласилась помалкивать до поры до времени. Лишь одно не вызывало сомнений у Лорен. Несмотря ни на что, Амелия любила Уитни. И даже если бы удалось доказать, что они сестры, что Уитни похитила ее, уверенности, что Амелия согласится сдать ее полиции, у Лорен не было. А она уже полюбила сестру, полюбила всем сердцем и не стала бы настаивать. Поездку они задумали вместе. Вот только Лорен не хотелось, чтобы Амелия узнала, как она раздобыла деньги на путешествие. Лорен въехала на парковку жилого комплекса. Как она и предполагала, машины у Уитни не было. Амелия упомянула, что у мамы сегодня свидание. Требовалось лишь в этом убедиться. Снова выехав на улицу, она остановилась у обочины и вышла из машины. Уже на лестнице Лорен достала из сумочки очки и нацепила их. Затем распустила волосы, позволив им упасть на спину и плечи, и надела резинку на запястье. От очков кружилась голова, сохранять равновесие было трудновато. Обычно перед приездом Лорен старалась поносить очки какое-то время, чтобы привыкнуть к ним. Но сегодня вечером так спешила, что чуть совсем не забыла про них. Подойдя к входной двери, она нацепила на лицо улыбку и постучала. Почти сразу же внутри раздался шум. В окошко слева, сквозь жалюзи, на нее посмотрела Амелия. Дверь распахнулась. «Лорен, привет! Откуда ты взялась?» — радостно воскликнула Амелия. «Привет!» — Лорен улыбнулась в ответ. Ты говорила, что твоя мама будет на свидании. Ну, я и решила зайти. Ты не против? Наверное, следовало сначала позвонить. Да нет, что ты. Я все равно бездельничаю. Амелия провела ее внутрь. На диване валялся плед. Рядом стояла миска с попкорном. Телевизор был поставлен на паузу в середине, похоже, романтического фильма. Так вот, значит, как расслабляется Милли, — протянула Лорен. «Милли?» — о м е л и я удивлённо подняла бровь. Лорен подтолкнула её локтем. «Это уменьшительное от Амелии, знаешь?» «Вроде бы. Просто раньше меня так никто не называл. Тогда давай я буду тебя так называть», — предложила Лорен, хотя на самом деле хотела лишь увидеть выражение лица Уитни, когда она назовёт Амелию Милли. «А как мне называть тебя?» — спросила Амелия. Лорен пожала плечами. «Для Лорен нет ничего подходящего». «Да, тяжелый случай». Амелия улыбнулась. Ее взгляд переместился на поставленный на паузу телевизор. «Идет будка поцелуев. Но мы можем выбрать что-нибудь другое». Романтические фильмы никогда не нравились Лорен. Но она видела, что Амелия хочет досмотреть будку. К тому же Лорен явилась без приглашения. «Нет, что ты. Интересный фильм». «Очень. Принести тебе что-нибудь». «Не беспокойся, спасибо». «Ну, ладно». Амелия села на диван, положив плед себе на колени. «Забирайся ко мне под плед и бери попкорн». «Спасибо». Лорен села рядом, и Амелия включила фильм. Под плед Лорен не залезла, а горсть попкорна взяла. Она пришла сюда не ради кино, но решила не упускать шанса, поэтому, откинувшись на спинку дивана, жевала попкорн и смотрела, как какая-то девочка-подросток сохнет по мальчику постарше. Примерно через полчаса Лорен стала не по себе. Кто знает, сколько времени у нее осталось. у и т н е могла вернуться домой в любой момент. т э я в туалет». «Конечно». Амелия потянулась за пультом. «Поставить на паузу?» «Нет, нет, досматривай без меня. Я видела его раньше», — солгала Лорен. «Что же ты не сказала? Можно было посмотреть что-нибудь другое». «Да брось ты. Я постоянно пересматриваю старые фильмы». «Ещё одна ложь». Амелия кивнула и повернулась к телевизору. Зайдя в ванную, Лорен хлопнула дверью. «Что же дальше?» Она снова открыла дверь, стараясь не шуметь, и на цыпочках пошла в конец коридора. «Хорошо, что Амелия поглощена фильмом». Лорен прокралась в комнату Уитни и сразу же побежала к комоду. Стала искать в среднем ящике что-нибудь для теста ДНК и обнаружила тот самый конверт с деньгами. "Лорен?" раздался голос Амелии. Поспешно запихнув деньги в карман, Лорен обернулась. Сердце гулко стучало, в ушах пульсировало. В дверях стояла Амелия, вопросительно подняв брови. "Что ты здесь делаешь?" Я... У меня начались месячные, а с собой ничего нет. Ну, понимаешь... Что ж ты мне не сказала? Сейчас принесу. Амелия улыбнулась и ушла. От сказанного на языке остался мерзкий привкус. Как противно лгать Амелии. Впрочем, выбора не было. Денег в конверте, а также тех, что лежали у Амелии на банковском счету, хватит по крайней мере на месяц. А дальше будет видно. Нужно смотреть правде в глаза. Как бы Лорен не хотела, чтобы Уитни ответила за свой поступок, она понимала, если Уитни арестуют, Амелию не оставят с сестрой. Скорее всего, ее отдадут отцу или бабушке с дедушкой. Поэтому Лорен стремилась как можно дольше оставаться рядом со своей новообретенной сестрой, со своей семьей.